С помощью цигун можно выявить резервы человеческого организма, не только физические, но и интеллектуальные, пояснил мне исследователь цигун, профессор Яньхай. По его словам, у каждого из нас есть прирожденные ци, потенциал жизненной энергии, полученный в утробе матери. Он дополняется обретенным ци за счет питания и дыхания. Чем лучше хранит человек эти запасы, тем медленнее он старится. В этом и состоит цель Цигун. На высших ступенях этого мастерства можно обрести способность не только сохранять, но и наращивать свою жизненную энергию и направлять ее вовне, чтобы исцелять больных. После посещения монастыря Шаолинь многие таинственные явления, которые удивляли меня в дальних странах, вроде бы выстроились в какую-то систему. Если резервы организма столь огромны и мог быть подвластны человеку, становится понятнее, как цыган ходит по раскаленным углем. Индийский йог проглатывает острый клинок кинжала, а филиппинский лекарь голыми руками удаляет жировики и снова смыкает живые ткани. Если человек действительно может управлять своим духом, то есть вдумаемся в это слово, воодушевлять себя, нам... Ясно, что имеется в виду, когда спортсмен в ударе, у циркача появляется кураж, на поэта или композитора находят вдохновение? Если усилиями воли можно не только генерировать, но и передавать жизненную энергию другим людям, стимулировать у них процессы саморегуляции, то объяснимы особые способы исцеления. Сколько раз человечеству казалось, что наука до конца постигла законы природы, раскрыла все тайны окружающего нас мира, и все-таки остается еще немало непознанного. Как тут не вспомнить Шекспира? Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. «Как меня водили на расстрел». Случилось так, что перед моим 30-летием, осенью 1956 года, меня в Китае едва не расстреляли, приняв за диверсанта. Накануне восьмого съезда компартии Китая я решил посетить революционную столицу Янань на Лесовом плато. Там почти двумя десятилетиями раньше, сразу после Великого Похода, собирался предыдущий, седьмой съезд КПК. Добраться туда было трудно. Зато побывал в пещерах, где жили руководители Китайской революции, и представитель Коминтерна со своим радистом, где когда-то начинал работу агентства Синьхуа. Словом, собрал материал для очерка от Янани до Пекина. Уже собирался в обратный путь, когда местные власти сообщили, что мне, по-видимому, предстоит задержаться в Янане еще на неделю. Синоптики предвещали ливневые дожди, и ездить на автомашине по лесовому плато становилось опасно. Лес в излучине Хуанхэ образовался из древних и листых отложений Желтой реки. Места тут засушливые, но когда муссон приносит дожди, почва превращается в кисель и легко вымывается водяными потоками. Так и возник здешний экзотический ландшафт, напоминающий знаменитый каньон «Колорадо», Плосковерхие холмы, изрезанные глубокими ущельями. По их почти отвесным склонам вьются проселочные дороги. Строить их, как и пещерные селения, легко, но стоит пройти дождю, повсюду начинаются оползни. Задержаться в Янане еще на неделю я категорически не мог. Это означало бы опоздать на восьмой съезд КПК, на который должна была прибыть делегация КПСС, включающая моего главного редактора поэтому решил положиться на русский авось. Ехать-то меньше трехсот километров на европейских автострадах это вообще не расстояние. Кроме водителя, нас в джипе было трое. Сопкор Жэньминжи джибао в провинции Шэньси, оператор китайской кинохроники и я. Примерно половину пути успели проскочить до дождя. Но как только стемнело, небеса буквально разверзлись, хлынули потоки воды, наш джип накренился, будто салазки, и заскользил по склону. Я навалился всем телом на китайского коллегу. Выбравшись наружу, порадовались, целые и невредимы. Водитель сказал, что до рассвета останется в машине, и мы принялись карабкаться по обрыву. Это было похоже на кошмарный сон. Проползешь по грязи метров пять вверх и снова срываешься вниз. Наконец зашагали в кромешной тьме по кромке дороги.